ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Оракулы собрались, все двенадцать. Сегодня они вызвали заблудшего брата. Агнец пристально посмотрела на Петропавла. — Так что в ближайшее полнолуние? — У нас три дня. Гид молча протянул ей то, что она просила принести. — Все произойдет в ближайшее полнолуние, — подумал он. — А у меня под носом кто-то делает эликсир. я уже совсем рядом тот кто устроил бойню в сторожке тот и делает и завтрашний сеанс гипноза но придется рискнуть агнец улыбнулась опять решился поставить на карту верный ученик у меня нет выхода петроп павел развел руками старовато уже для этих фокусов поэтому и прошу твоей защиты агнец недовольно хмыкнула «Для этого мне придется находиться здесь, рядом, чтобы дать тебе защиту. А мне надо выкшу. И как можно скорее». Она словно взвесила в руке холщовый сверток, один из двух предметов, переданных ей Петропавлом, а затем спрятала его за пазуху. «У тебя ведь есть белые мутанты. Почему не сделать все проще? Пусть зарисовывают все, что он скажет. Зачем так рисковать?» «Мутанты тоже завтра будут, но...» Петропавел нахмурился. Агнец показалось, что несколько болезненно. — Я должен видеть его глазами. Там что-то... еще. — Что? Думаешь, встречный гипноз? — Наверное. Агнец фыркнула. — Это тебя убьет. Упрямый ты пень. — Вот и прошу о помощи. Она вздохнула. — Конечно, я дам тебе защиту. Но все равно будешь слаб. Мне придется потом уйти. — Ничего, справлюсь. — Три дня у нас осталось, — покачала она головой. — На кого университет оставишь, пока оклемаешься? — На Хайтека, Он надежный. Агнет с удивлением посмотрела на него. — На этого надутого павлина? Почему не Нилсонов? — Боюсь, что там тоже непросто. Поэтому и должен сам все видеть. Снова угрюмо покачала головой. Протянула ему маленький, завязанный тесьмой мешочек. «На, упрямый пень. Выпьешь сразу после гипноза, даже если станешь отключаться. Поможет. Только не пей до сеанса, не увидишь ничего». Помолчала, глядя на него, улыбнулась. «За это ты мне всегда и нравился. Только голову не теряй». Он посмотрел на нее печально. «Ладно, делай, как решил». Похоже, по-другому действительно не получится. Дам тебе мою защиту. Но ночью завтра уйду в Икшу. Выкарабкиваться будешь сам. Спасибо тебе, Агнец. Хоть знаешь, за что благодаришь? Усмехнулась она. За то, что простила. И не предала. Никого не простила. И никого не предавала. Петра Павел не нашелся с ответом, и она сказала. Все с этим. «Займемся Евой». Переложила в правую руку второй предмет, принесенный Петропавлом. Прикрыла глаза, начала быстро как четкий перебирать его пальцами. Это был Монок, амулет Тео, что не более получаса назад украшал шею Евы. Здесь Петропавлу тоже пришлось схитрить. Лицо Агнет застыло. В слабом лунном свете можно было разобрать, что ее глаза под полуприкрытыми веками закатились. Движение пальцев, перебирающих бусы, замедлилось. Они, гид и ведьма, встретились в том же месте, под соснами в дикой части парка. И в тот же поздний час, что и пару дней назад. Наконец, Агнец стряхнула волосами. Пальцы вернулись к прежнему ритму, а потом она сжала бусы в кулаке. «Она тебе сказала, что считает, будто у президента Лидии есть дочь?» — Да, не раз заговаривала об этом, только... — Нет, она в этом уверена. Агнет задумчиво посмотрела на Бусу в своей руке. — Похоже, как две капли воды. Она спасла их Стео тогда в Икше. Странно. — Как такое может быть? — Я бы знал. И она прочитала ее дневник. Агнет словно пропустила вопрос Петра Павла мимо ушей. — Ей известно о черепе Горха. — Там об этом не было, — возразил Петропавел. — Мы договорились с Лидией. Она прочитала чистые страницы, — рассмеялась Агнец. — Говорю же, ведьма. — Ну вот как? Я чего-то не знаю? — Многого, верный ученик. И лучше б так и оставалось. Зачем трогать старые тайны? Павел ей улыбнулся, понимающий, но без особой радости. — Однако придется, да? Агнец фыркнула. что теперь поделаешь просто сказала она у лидии был любовник тайный очень долго петропавел усмехнулся затем тяжело вздохнул все мы не без греха обронила агнец она любила его я бы не заговорила об этом но ему она оставила череп теперь петропавел выглядел сбитым с толку но ведь начал он — Не спрашивай, не знаю, — отрезала Агнец. — Не вижу, что было дальше. — Ты хочешь сказать... Голос Петра Павла зазвучал хрипло, что сейчас в университете может быть кто-то, кому принадлежит череп Гороха? — Не вижу. Только то, что прочитала Ева. — Но ведь это многое меняет, так, верный ученик? — Как снежная лавина, — признался гид. «У всех у нас свои скелеты в шкафу», — напомнила Агнец. «Лидия любила его, в этом дело». «Она была гид и президент. И что же?» Петропавел неверяще посмотрел на нее. «Только не начинай опять», — попросила Агнец. «Она и так многим пожертвовала ради своего президентства». «Да потому что...» «Ну, хорошо. Ладно». «Здесь нам действительно никогда не понять друг друга. Только честно, у нее могла остаться дочь? Ведь времени прошло...» «Поздний ребенок?» «Не в этом дело». Агнец выглядела растерянной. Поглядела на Петропавла с сожалением, которое обычно предваряет необходимость говорить жестокую правду. «Ты многого не знаешь». «Да понял уже!» — усмехнулся он. «Чего еще?» «Лидия была у меня». Она не могла иметь детей и просила о помощи. — Вот как. — Значит, вы знались за нашей Стео спиной. — Это еще не все. Она просила у меня эликсир. Они хотели сбежать с ее возлюбленным. — В смысле? — Куда вообще сбежать? Ей было невыносимо причинять столько боли мужу, университету и тебе. «Да, чего смотришь, и тебе тоже». Но она любила, поэтому и просила эликсир, чтобы вообще сбежать, уйти сквозь туман. Петропавел выглядел даже неизумленным, почти шокированным. «Из-за этого все», — тихо сказала Агнец. «Я б ее не выдала никогда. О ее просьбе... Тем более погибла она, защищая университет». И тайно бы ее умерла вместе со мной. Если бы не то, что сейчас происходит. Забавненькие новости. Усмешка Петра Павла выглядела несколько шальной. И как? Ты выполнила ее просьбу? Теперь Агнец посмотрела на него недоуменно. С эликсиром? Нет, конечно. Такими вещами не шутят. Но я сняла бесплодие. Это было мне по силам. «Значит, ребенок похожий как две капли воды. Но...» Петропавел нахмурился. «Ты ведь сказала странно». «Поэтому и спешу, выкшу». Она хлопнула себя по груди, по тому месту, куда спрятала принесенный Петропавлом сверток. «Скелеты в шкафу». «Я не все понимаю». «Я пока тоже. Но это может оказаться чрезвычайно важным». «Агнец, послушай меня внимательно». Он очень сильный, тот, кто делает эликсир. Не недооценивай его. Там что-то большее. Вот что сейчас важно. Я догадывался, что Горх появился не просто так. Когда это было в прошлый раз, пала Икша. И тогда тоже кто-то делал эликсир. Об этом и говорю. Он очень сильный, тот, кто тебе противостоит. Настолько, что я не вижу его. Даже отражений во тьме... «И все же, Агнец!» В голосе Петра Павла прозвучала настойчивость. «Что значит странно? Если ты вылечила бесплодие, помогла ей...» «Да, странно...» Она задумчиво посмотрела на него. «Я помогла ей это так, но...» «Ребенок просто бы не успел родиться...»